Свидетель показал, что утром 3 июля сего года, войдя в кладовую, закрытую на прочные запоры, нашел, что приготовленные для продажи копченые свиные окорока попорчены и покусаны, несомненно, зубами дьявола. Его жалоба и счетные убытки поданы в святой трибунал. Свидетельница показала, что лекарство, которое ей дал врачеватель Хааким Рикардо, было настояно на крови упомянутых богомерзких тварей. Она убеждена, что это было дьявольское любовное зелье, потому что трижды после того, как она его выпила, к ней являлся по ночам козлоногий инкуб. Когда ему все это сообщили, Хаким Рикардо сказал в оправдание, что демоны, которые живут в его доме, — безобидные божьи создания. Простой народ по невежеству называет их одним именем с чертом. Он наловил их на колокольне, чтобы, ослепив, узнать, будут ли они летать. Еще он показал, что сделал это по примеру одного прилата черного духовенства родом из Италии, который якобы поступал так же. Вышеназванные сеньоры, инквизиторы и судья ему ответили, что он говорит неправду и возводит хулу на католического прилата, что усугубляет обвинение, вследствие чего они пришли к убеждению, что необходимо пытать Рикардо. Однако его предупредили, что из любви к Богу ему предлагают до начала пытки сказать правду, ибо сие необходимо для облегчения его совести. Он ответил, что уже сказал правду. Ввиду сего просмотрения документов и данных процесса, мы вынуждены присудить Хаакима Рикарда к пытанию водой и веревками по установленному способу, чтобы подвергался пытке, пока будет на то воля наша, и утверждаем, что в случае, если он умрет во время пытки или у него сломается член, это случится по его вине, а не по нашей. И, судя так, мы провозглашаем, приказываем И повелеваем по сей грамоте, заседая в суде. Чудо натуральное. В котел положи мясо и кровь змеи. Вари жарко. От крота возьми ноги. Положи летучих мышей. Мех и блох от скунса. Кусочек хобота топира. Вари, чтоб шел густой пар. Всех злых духов он прочь прогонит. Рецепт колдовского зелья негров Вест-Индии. В поверьях почти всех времен народов названы летучие мыши друзьями черта и прочих злых духов и нередко одним с ним именем, но не только у буддистов, австралийцев, китайцев и майя у них летучие мыши в почете. На иконах и росписях церквей черти и драконы, аллегорические символы сатаны, намалеваны с кожистыми угловатыми крыльями летучих мышей. У ангелов крылья оперенные, голубиные. Редкая картина с изображением колдовской кухни ведьмы или бабы-яги обходится без летучих мышей, и редкое колдовское варево без их греховных тел и крови. О них и в Библии сказано, животные нечистые, ловить и есть запрещено. Их древние греки посвятили персефоне супруге Аида, властелина загробного царства теней. В Индии они болотные духи, подстерегают по ночам одиноких путников, чтобы заманить в трясину. В ночное время летучие мыши — удобное средство сообщения для нечистой силы. Души грешников для путешествия в ад тоже предпочитают этот вид транспорта. Старое финское поверье, очевидно полагая, что все люди грешны, утверждает, «Душа всякого спящего человека покидает его тело в образе нетопыря». чтобы к утру вернуться и упасть перед пробуждением в свою грешную оболочку. Убить летучую мышь — значит убить уснувшего человека. Вывод. Несмотря на нелепые исходные постулаты, весьма полезны. Летучие мыши — предвестники несчастья, гонцы смерти и беды, крылатое уведомление о близком шторме на море — и нападение бандитов. Много-много подобных и еще худших сказок суеверная фантазия нагромоздила вокруг доброго имени нашего большого друга, которого народ римский назвал Веспер Но чудо не мистическое, а естественное, которым наделила природа летучих мышей, долго разом человеческий не мог постичь и разгадать. Проникновение в тайну началось ранним утром летнего дня 1793 года, когда ученый аббат с Спаланцани забрался на колокольню собора в Пауле. Он собрал там в мешок уснувших на рассвете летучих мышей, спустился с колокольни и пошел домой. Там он их выпустил в зале. От потолка к полу В нем были натянуты тонкие нити, много нити, всю комнату они опутали. Выпуская каждую мышь, сполонца не заклеивал ей глаза воском. И вот по старому залу заметались крылатые тени. Но ни одна слепая летучая мышь не задела за нитку, ни одна. Словно глаза им и не нужны были, чтобы видеть. Сполонцани отпустил потом этих мышей на волю, а рано утром на следующий день опять полез на колокольню, снова наловил летучих мышей. Среди них были и старые его знакомые — слепые зверьки. Он вскрыл их — желудки полны комаров. Значит, чтобы продуктивно охотиться, крылатым зверькам совсем не нужны глаза — Сполланцане решил, что летучие мыши наделены каким-то особенным, неведомым нам шестым чувством, которое помогает им ориентироваться в полете. Швейцарский натуралист Шарль Жюрин узнал об опытах сполланцане, он повторил их: Да, слепые мыши летают не хуже зрячих. Тогда Шарль Жюрин, заткнул их уши воском. Результат был неожиданным. Летучие мыши перестали различать окружающие предметы, стали натыкаться на стены, точно слепые. Не могут же они видеть ушами. Сполонцани, никогда узнал об опытах Шарля Жюрина, подумал вначале, что произошла какая-то ошибка. Он решил проверить, так ли это. С полонцани изготовил тонкие медные трубочки, точно по размеру ушных отверстий летучих мышей. Кропотливой это была работа, ведь приходилось отливать трубочки толщиной около миллиметра. Медные втулки вставили летучим мышам в уши. Зверьки отлично летали и на препятствие не натыкались. Когда же трубочки заткнули воском, мыши ослепли. В чем же дело? С не знал об этом не больше своих критиков, а критиков объявилось много, и все дружно высмеивали аббата-фантазера. Жорж Кюр, знаменитый французский анатом и палеонтолог, крупнейший авторитет в биологической науке того времени, тоже не хотел поверить, что слух имеет какое-то значение в ориентировке летучих мышей. Кювье выдвинул довольно остроумную гипотезу, которая должна была иначе объяснить таинственные способности летучих мышей. «Летучие мыши, — говорил Кювье, — обладают очень тонким осязанием. Особенно чувствительна у них кожа крыльев, настолько чувствительна, что, приближаясь к препятствию, летучая мышь воспринимает сгущение воздуха, возникающее между ее телом и встречным предметом». Это служит сигналом, впереди препятствия, и пилот изменяет курс. Больше ста лет продолжалось в научных представлениях гипотеза Кювье. Лишь в середине нашего столетия с помощью новейших приборов удалось установить, наконец, истину. Звук, как известно, это колебательное движение, распространяющееся волнообразно в упругой среде. Одно колебание в секунду называют герцем, а тысячу – килогерцем. Человеческое ухо слышит лишь звуки с частотой колебаний от 16 до 18 Гц до 20 кГц. Более высокочастотные акустические колебания уже ультразвук нам не слышны. Ультразвуками летучие мыши ощупывая окрестности и наполняют окружающее их пространство, сокращенное мраком до самых ближайших обозримых глазом предметов. В гортани летучие мыши в виде своеобразных струн натянуты голосовые связки, которые, вибрируя, производят звук. Гортань ведь по своему устройству напоминает обычный свисток. Выдыхаемый из легких воздух вихрем проносится через нее. Возникает свист очень высокой частоты, до 150 тысяч герц. Человек его не слышит. Летучая мышь может периодически задерживать поток воздуха. Затем он с такой силой вырывается наружу, словно выброшен взрывом. Давление проносящегося через гортань воздуха вдвое больше, чем в паровом котле. Неплохое достижение для зверька весом от 5 до 20 граммов. В гортане летучей мыши возбуждаются кратковременные звуковые колебания, ультразвуковые импульсы. секунду следует от 5 до 60, а у некоторых видов даже от 10 до 200 импульсов. Каждый импульс взрыв длится обычно всего 2 тысячных до секунды у подкованоссов 5-10 сотых секунды. Краткость звукового сигнала Очень важный физический фактор. Лишь благодаря ему возможна точная эхолокация, то есть ориентировка с помощью ультразвуков. От препятствия, которое удалено на 17 метров, отраженный звук возвращается к зверьку приблизительно через 0,1 секунды. Если звуковой сигнал продлится больше одной десятой секунды, то его эхо, отраженное от предметов, расположенных ближе 17 метров, зверек услышит одновременно с основным звучанием. А ведь именно по промежутку времени между концом посылаемого сигнала и первыми звуками вернувшегося эхо Летучая мышь инстинктивно получает представление о расстоянии до предмета, отразившего ультразвук. Поэтому звуковой импульс так краток. По-видимому, летучая мышь каждый новый звук издает сразу же после того, как услышит эхо предыдущего сигнала. Таким образом, импульсы рефлекторно следуют друг за другом, а раздражителем, вызывающим их, служит эхо, воспринимаемое ухом. Чем ближе летучая мыши подлетают к препятствию, тем быстрее возвращается эхо, и, следовательно, тем чаще издает зверек новые эхолатирующие крики. Наконец, при непосредственном приближении к препятствию, звуковые импульсы начинают следовать друг за другом с исключительной быстротой, Это сигнал опасности. Летучая мышь инстинктивно изменяет курс полёта, уклоняясь от направления, откуда отражённые звуки приходят слишком быстро. Действительно, опыты показали, что летучие мыши перед стартом издают в секунду лишь 5-10 ультразвуковых импульсов. В полёте учащают их до 30 С приближением к препятствию звуковые сигналы следуют еще быстрее, до 50-60 раз в секунду. Некоторые летучие мыши во время охоты на ночных насекомых, настигая добычу, издают даже 250 криков в секунду. Эхолокатор летучих мышей – очень точный навигационный прибор. Он в состоянии запеленговать даже микроскопически малый предмет диаметром всего В одну десятую миллиметра. И только когда экспериментаторы уменьшили толщину проволоки, натянутой в помещении, где порхали летучие мыши, до семи сотых миллиметра, зверьки стали натыкаться на нее.